Исправляющей должность судебного следователя и уездный врач ехали на скрытие в село Сырню. По дороге их захватила метель, они долго кружили и приехали к месту не в полдень, как хотели, а только к вечеру, когда уже было темно. Остановились они на ночлег в земской избе. Тут же в земской избе по случайности находился и труп Труп земского страхового агента Лесницкого, который 3 дня назад приехал в Сырню и расположившись в земской избе и потребовав себе самовар, застрелился совершенно неожиданно для всех. И то обстоятельство, что он покойчил жизнью как-то странно, за самоваром, разложив на столе закуски, дало многим повод заподозрить тут убийство. Понадобилось вскрытие. Доктор и следователь в синях стряхивали с себя снег, стуча ногами. А возле стоял Соцкий Илья Лошадин, старик, и светил им, держа в руках жестяную лампочку. Сильно пахло керосином. «Ты кто?» – спросил доктор. «Соцкий», – ответил Соцкий. Он и на почте так расписывался. «Соцкий». «А где же понятые?» Э, должно быть, чай пить. Пошли в вашу роскобогородье. Направо была чистая комната приеже или господская, налево чёрная с большой печью и палатями. Доктор-исследователь, а за ними Соцкий, держа лапочку выше головы, вошли в чистую. Здесь на полу у самых ножек стала лежало неподвижно длинное тело, покрытое белым. При слабном свете лампочки, кроме белого покрывала, ясно были видны ещё новые резиновые колоши. И всё тут было нехорошо. Жутко. И тёмные стены, и тишина, и эти колоши, и неподвижность мёртвого тела. На столе был самовар, давно уже холодный, и вокруг него свёртки, должно быть, с закусками. Стреляться в земской избе. Как это бестактно. Проговорил доктор. Пришла охота пустить себе пулю в лоб, но и стрелялся бы у себя в доме где-нибудь в сарай. Он как был в шапке, в шубе и в валенках опустился на скамью. Его спутник-следователь сел напротив. Эти истерики и неврастеники – большие эгоисты. Когда неврастеник спит с вами в одной комнате, то шуршит газетой. Когда он обедает с вами, то устраивает сцену своей жене, не стесняясь вашим присутствиям. И когда ему приходит охота застрелиться, то вот. Он стреляется в деревне, в земской избе, чтобы наделать всем побольше хлопот. Эти господа при всех обстоятельствах жизни думают только о себе. Только о себе. Потому-то старики так и не любят этого нашего нервного века. Мало чего не любят старики. И вот вы укажите старикам на то, какая разница между прежними и теперешними самоубийцами. Прежний так называемый порядочный человек стрелялся от того, что казённые деньги растратил. А теперешний? Жизнь надоела, тоска. Что лучше? Жизнь надоела, тоска, но, согласитесь, можно было бы застрелиться и не в земской избе. Заговорил Соцкий. Такое горе, чистое наказание. Народ очень беспокоится в вашем Высокогороде уж третью ночь не спят. Ребята плачут, надо коров доить, а бабы в хлев не идут, боятся. Как бы в потёмках барин не примерищался, известно, глупые женщины, но которые мужики тоже боятся. Как вечером мимо избы не ходят в одиночку, а, а так все табуном. И пониты тоже. Доктор Старченко, мужчина средних лет, с тёмной бородой, в очках. Исследователь Лыжин, белокурый ещё молодой, кончивший только 2 года назад и похожий больше на студента, чем на чиновника, сидели молча, задумавшись. Им было досадно, что они опоздали, нужно было теперь ждать до утра, оставаться здесь ночевать. А был ещё только шестой час, и им представлялся длинный вечер, потом длинная тёмная ночь, скука, неудобство их постелей, тараканы, утренний холод. И прислушиваясь к метели, которая выла в трубе и на чердаке, они оба думали о том, как все это не похоже на жизнь, которую они хотели бы для себя и о которой когда-то мечтали, и как оба они далеки от своих сверстников, которые теперь в городе ходят по освещенным улицам, не замечая ни погоды, или собираются теперь в театр, или сидят в кабинетах за книгой. Как дорого дали бы они теперь, чтобы только пройтись по Невскому или по Петровке в Москве, Послушать порядочного пения, посидеть час в другой в ресторане. Белая метель на чердаке, и что-то снаружи хлопало злобно, должно быть вывеска на земской избе. Как вам угодно, а я не желаю тут оставаться. Ещё шестой час, спать рано. Я поеду куда-нибудь. Тут недалеко живёт фонтаунец. Всё, три версти от церкви. Поеду к нему, проведу там вечер. Соцкий. Ступай, скажи имщику, чтобы не распрягал. А вы как? спросил он у лыжина. Не знаю. Должно быть, спать лягу. Доктор запахнул шубой и вышел. Слышно было, как он разговаривал с имщиком, как назябших лошадях вздрагивали бубенчики, уехал. Тебе, барин, здесь ночевать не годится. Иди в ту половину. Там не чисто, да уж, одну ночь ничего. Я сейчас самовар возьму, мужика заставлю, потом этого навалю тебе сена. Спи в нашем Высоком Богородие. С Богом. Немного погодя следователь сидел в чёрной половине за столом и пил чай. Осотский Лышадин стоял у двери и говорил. Это был старик за 60 лет, небольшого роста, очень худой, сгорбленный. Белый, на лице наивная улыбка. Он был в коротком полушубке и в валенках и не выпускал из рук палки. Молодость следователя, по-видимому, вызывала в нем жалость, и поэтому, вероятно, он говорил ему «ты». Старшина Федор Макарыч приказывал, как приедет, становой или следователь, чтобы ему доложить. Значит, такое дело... «Надо идти теперь. До волости четыре версты, метель, снегу намело страстье. Пожалуй, приедешь туда не раньше, как в полночь. Ишь, гудит как». «А старшина мне не нужен. Ему тут и нечего делать. Скажи, дед, сколько лет ты ходишь с соцким?» «Сколько? Ну, да уж, лет тридцать». После воли через пять лет стал ходить, вот и считай, с того времени каждый день хожу. У людей праздник, а я все хожу, на дворе святая, в церквах звон Христос воскресе, а я с сумкой в казначейство, на почту, к становому, на квартиру, к земскому, к податному, в управу, к господам, к мужикам, ко, ко, ко всем православным христианам. Нашу пакеты, повестки, акладные листы, письма, бланки разные, ведомости. И значит, э господин э, хороший, в вашем совхозде нынче такие бланки пошли, чтобы цифры записывать. Жёлтые, белые, красные. И всякий барин, ну или батька, или богатый мужик, беспременно записать должен раз 10 в год, э сколько у него посеяно и убрано, сколько у него четвертей или пудов ржи, сколько овса, сена и какая, значит, погода и разные там насекомые, конечно. Пиши, что хочешь, тут одна форма, а ты ходи, раздавай листки, а потом опять ходи и собирай. Вот, к примеру, сказать барина подорожник к чему? Сам знаешь, пустое дело, только руки погандить. А ты вот потрудился, в ваш Высокоблагородие приехал, потому форма сейчас вот це не воделаешь. 30 лет хожу по форме. Летом оно ничего, тепло, сухо. А зимой или осенью оно неудобно. Всего бывало. И в лесу в сумки отнимали недобрые люди, и в шею били, и под судом был. А это что, под судом? За мошенничество. То есть как за мошенничество? А так, значит, э писарь Хрисанф Григорьев. Подрядчику чужие доски продал, обманул, значит. Я был при этом деле. Меня завод к и в трактир посылали. Ну, со мной писцой не делился, даже стаканчика не поднёс. Ну, как я, по нашей бедности, по видимости, значит, человек ненадёжный, нестойший. Он то нас обих судили. Его вострока меня дал Бог оправдали по всем правам. Судья такую бумагу читали. И все в мундирах. И я так тебе скажу, ваше высокоблагородие, наша служба для непревышного, не приведи Бог погибель сущие, а для нас ничего. Когда не ходишь, тогда же ноги болят. И дома для нас хуже дома волости писарю. Печь затопи, писарю воды принеси, писарю сапоги почисти. «А сколько ты получаешь жалования?» «84 рубля в год». «Небось, ведь и доходишки есть, не без того?» «А какие наши доходишки? Нынешние господа на чай дают редко когда. Господа нынче строгие, обижаются все. Ты ему бумагу принес, обижается». Шапку перед ним снял, обижается. Ты говорит: "Не с того крыльца зашёл". Ты говорит: "Пьяница, от тебя луком воняет, болван". Говорит: "Сукин сын". Есть, конечно, и добрые. Но да что с них возьмёшь? Только насмехаются и разные прозвания, к примеру, Баляналтухин. И и добрые, и глядишь, э, через своему мя, а какой вид, так и кричит, сам не понимает, что. Прозвиние мне такое дал. Ты говорит: "Настрасся". Как? Ты повтори. Администрация. Давно уж так зовёт, лет шесть. Здравствуй, администрация. Но я ничего. Пускай и бог с ним. Случай, из какая барыня вышли стаканчик водочки и кусок пирога, ну, выпьешь за её здоровье. А больше мужики подаёт. Мужики те душевней, бог бояться, кто хлебца, кто... Щез даст похлебать, кто и поднесёт. Старосты чайком почуют в трактире. Вот сейчас понятые пошли чай пить. Лошадин, говорят, побудь тут, за нас постереги. И по копейке дали. Страшно им с непривычки. А вчера дали пятиалтынничек и стаканчик поднесли. А тебе разве не страшно? Ха. «Страшно, барин, но да ведь наше дело такое, служба, никуда от неё не уйдёшь. Летость э, веду арестанта в город, а он мне по шее, по, по шее. А кругом поле, лес, куда от него уйдёшь? Так и тут вот. Барина Лесницкого я ещё Эконького помню, и отца его знал, и мамашу. Я из деревни Недосчётовой. А они, господа Лесницкие... От нас э, не больше, э, как в версии и того меньше, межа с межой. И была у господина Лесницкого сестра, девица богобоязливая и милосердная. Помяни, Господи, душу рабы твоею ли вечную память. Замуж не пошла, а когда помирала, то всё своё добро поделила. На монастырь записала 110 десятин. Да нам обществу крестьян деревни недосчётвой на помин души 200. Обратись ейный барента. Бумагу спрятал, сказывают, в печке сжёг и всю землю себе забрал. Думал, значит, себе на пользу. А нет. Погоди. На свете не правды не проживёшь, брат барин. Потом на духу лет 20 не было. Его от церкви отшибало, значит, и без покаяния помер у лопа. Толстющий был, так и лопнул вдоль. Потом у молодого барина, у Серёжи-то, всё за долги забрали, всё как есть. Ну, в науках далеко не пошёл, ничего не может. И приседатель земской управы дядя его возьму-ка, думает, Серёжу-то к себе в агенты, пускай страхует дело немудрое. А барин молодой, гордый, тоже хочется да пошире, да повидней, да повольготней. Ну... Обидно. Значит, в тележонке три паца с полуезду с мужиками разговаривать. А ходит, всё в землю глядит, глядит и молчит. А кликнешь его у сам в ухо: "Сергей, Сергеич!" А он оглянётся так. А? И опять глядит в землю. А теперь видишь? Руки на себя наложил. С ней складно ваше высокоблагородие. Неправильно это самое. Не поймёшь. Что оно такое на свете, Господи милостивый? Сказать: "Отец был богатый, а ты бедный". Обидно это, конечно. Но да что ж, привыкать надо. Я тоже жил хорошо. У меня в вашем сукоблагородие были две лошади, три коровы, овец штук 20 держал. А пришло время с одной сумочкой осталось. Да и та не моя, казённая, теперь в нашей не досчёты, ежели говорить. Мой дом что не наесть хуже. У Макея было 4 лакея, а теперь Макей сам лакей. У Петрака было 4 батрака, а теперь Петрак сам батрак. А чего же ты обеднел? — А, сыны мои водку пьют шибко, так пьют, что сказать нельзя, не поверишь ты. Лыжин слушал и думал о том, что вот он, Лыжин, уедет рано или поздно опять в Москву, а этот старик останется здесь навсегда и будет все ходить и ходить, и столько еще в жизни придется встречать таких истрепанных, давно не чесанных, не стоящих стариков, у которых в душе каким-то образом крепко жились пятилтыничек, стаканчик и глубокая вера в то, что на этом свете не правдой не проживёшь. Потом наскучило слушать, и он приказал принести сена для постели. Впредже стояла железная кровать с подушкой и одеялом. Её можно было принести оттуда, но возле неё почти 3 дня лежал покойник, который быть может, садился на неё перед смертью. И теперь на ней было бы неприятно спать. Ещё только половина восьмого. Как это ужасно. Спать не хотелось, но от нечего делать, чтобы как-нибудь скоротать время, он лёг и укрылся пледом. Лышин, убирая посуду, выходил и входил несколько раз, подчмокивая и вздыхая, всё топтался у стола, наконец взял свою лампочку и вышел. И глядя сзади на его длинные седые волосы и согнутое тело, Лышин подумал: "Точно колдун в опере". Стало темно. Должно быть, за облаками была луна, так как ясно были видны окна и снег на рамах. Батюшку! Батюшки мои! Провыла баба на чердаке? Или так только послышалось? Ударилось что-то снаружи о стену. Следователь прислушался. Никакой бабы не было. Был ветер. Было прохладно? Было прохладно? И он сверг плед и накрылся ещё шубой. Грейсон думал о том, как всё это, и метели, и изба, и старик, и мёртвое тело, лежавшее в соседней комнате, как всё это было далеко от той жизни, какой он хотел для себя, и как всё это было чуждо для него, мелко, неинтересно. Если бы этот человек убил себя в Москве или где-нибудь под Москвой, и пришлось бы вести следствие, то там это было бы интересно, важно и, пожалуй, даже было бы страшно спать по соседству с трупом. Тут же за тысячу верст от Москвы все это как будто иначе освещено. Все это не жизнь, не люди, а что-то, существующее только по форме, как говорит о лошадин. Все это не оставит в памяти ни малейшего солида и забудется, едва только он лыжин, выйдет из сырни. Родина... Настоящая Россия это Москва, Петербург, а здесь провинция, колония. Когда мечтаешь о том, чтобы играть роль, быть популярным, быть, например, следователем по особо важным делам или прокурором окружного суда, быть сельским левом, то думаешь непременно о Москве. Если жить, то в Москве. Здесь же ничего не хочется, легко миришься со своей незаметной ролью и только ждёшь одного от жизни скорее бы уйти уйти. И Лыжин мысленно носился по-московским, заходил в знакомые дома, виделся с родными товарищами, и сердце у него сладко сжималось при мысли, что ему теперь 26 лет, и что если он вырвется отсюда и попадет в Москву через пять или десять лет, то и тогда еще будет не поздно, и останется еще впереди целая жизнь. И впадая в забытье, когда уже у него стали путаться мысли, Он воображал длинные коридоры московского суда, себя говорящего речь, своих сестер, оркестр, который почему-то все гудит. У-у-у-у-у-у! Раздалось опять. И он вдруг вспомнил, как однажды в земской управе, когда он разговаривал с бухгалтером, к конторке подошел какой-то господин с темными глазами. Черноволосый, худой, бледный, У него было неприятное выражение глаз, какое бывает у людей, которые долго спали после обеда, и оно портило его тонкий умный профиль. И высокие сапоги, в которых он был, не шли к нему, казались грубыми. Бухгалтер представил: "Это наш земский агент". Так это был Лесницкий, вот этот самый. Соображал теперь лыжин. Он вспомнил тихий голос Лесницкого, вообразил его походку, И ему показалось, что возле него ходит теперь кто-то. Ходит точно так же, как Лесницкий. Вдруг стало страшно. Похолодела голова. Кто здесь? Цодской. Что тебе тут нужно? Я вашего сука благородие спроситься. Вы сказали, Давичу старшина не нужен, да я боюсь, не осерчал бы приказывал прийти сходить нечто. Ну тебя, надоел. Проговорил с досадой лыжный и опять укрылся. Не серчал бы? О, пойду к вашему высокоблагородию. Счастливо оставаться. И лошадин вышел. В синях покашливали и говорили вполголоса. Должно быть, понитые вернулись. Завтра отпустим этих бедняков пораньше. Начнем вскрытие, как только рассветет. Он стал забываться, как вдруг опять чьи-то шаги, но не робкие, а быстрые и шумные. Вы спите? Вы спите? Вставайте. Поедем к фонтауницу. Он прислал за вами своих лошадей. Поедемте. Поедемте. Там, по крайней мере, поужинаете, уснете по-человечески. Видите, я сам за вами приехал. Лошади прекрасны, мы в двадцать минут докатим. А? А который теперь час? Четверть одиннадцатого. Лыжин сонный, недовольный, надел валенки, шубу, шапку и башлык и вместе с доктором вышел наружу. Мороза большого не было, но дул сильный пронзительный ветер и гнал вдоль улицы облака снега, которые, казалось, бежали в ужасе. Под забором и у крылец уже навалило высокие сугробы. Доктор и следователь сели в сани, и белый кучер перегнулся к ним, чтобы застегнуть полозье. Обом было жарко. Трогай. Поехали по деревне, брозды пушистые взрывая. Во всех избах светились огни, точно был канон большого праздника. Это крестьяне не спали, боялись покойника. Кучер молчал у грюма, должно быть, соскучился, пока стоял около земской избы и теперь тоже думал о покойнике. А утаунница, когда узнали, что вы остались ночевать в избе, то все набросились на меня, почему я этого с собой не взял. На выезде из деревни на повороте кучер вдруг крикнул во всё горло: "С дороги!" Примелькнул какой-то человек, он стоял по колено в снегу, сойдя с дороги и смотрел на тройку. Следователь видел палку крючком и бороду и на боку сумку, и ему показалось, что это лошадин, и даже показалось, что он улыбается. Мелькнул и исчез. Дорога шла сначала по краю леса, потом по широкой лесной просеке мелькали и старые сосны, и молодой берёзняк и высокие молодые корявые дубы, одиноко стоявшие на полянах, где недавно срубили лес. Но скоро всё смешалось в воздухе, по облаках снега, кучер говорил, что он видит и лес, следователю уже не было видно ничего, кроме престежной, ветер дул в спину. Вдруг лошади остановились. Ну что ещё? Кучер молчал с лес, делал он круги всё больше и больше все удаляясь от саней. И было похоже, что он танцует. Наконец вернулся и стал сворачивать вправо. С дороги сбился, что ли? Ничего. Вот какая-то деревушка, ни одного огонька в ней. Опять лес, поле, опять сбились с дороги, и кучер солизал и танцевал. Тройка понесла по темной аллее, понесла быстро, и горячая пристежная била по передку саней. Здесь деревья шумели гулко, страшно, не было видно ни сги, точно ни слись куда-то в пропасть. И вдруг ударил в глаза яркий свет подъезда и окон. Приехали. Пока внизу в передней снимали шубы и валенки, наверху играли на рояле Ан Петит Вере де Крюет, и было слышно, как дети топали ногами. На приезжих сразу пахло теплом. Запахом старых барских покоев, где какая бы ни была погода снаружи, живётся так тепло, чисто, удобно. Вот и прекрасно, говорил фон Тауниц, отелстяк с невероятно широкой шеей, пожимая следователю руку. Вот и прекрасно. Милости прошу, очень рад познакомиться. Мы ведь с вами немножко коллеги. Когда-то я был товарищем прокурора, но ну, недолго, всего 2 года. «Приехал сюда хозяйничать и здесь состарился. Старый хрен, одним словом. Милости прошу». Он и гости поднимались наверх. «Жены у меня нет, умерла. А это рекомендую моей дочери». «Скажите там Игнату, чтобы завтра подавал к восьми часам». В зале находились его четыре дочери. Молодые девушки, хорошенькие, все в серых платьях и одинаково причесанные. А их кузина с детьми тоже молодая и интересная. Старченко, который был знаком с ними, тот час же стал просить спеть что-нибудь, и две барышни долго уверялись, что они не умеют петь, и что у них нет нот. Потом кузина села за рояль, и они спели дрожащими голосами дуэт из «Пиковой дамы», опять заиграли «Анпетит Вердекюэт», и дети запрыгали, топая в такт ногами. И Старченко запрыгал. Все хохотали. Потом дети прощались, уходя спать. Следователь смеялся, танцевал кадриль, ухаживал, а сам думал: "Не сон ли всё это?" Чёрная половина земской избы, куча сена в углу, шорох тараканов, противная нищенская обстановка, голоса понетых, ветер, метель, опасность сбиться с дороги и вдруг эти великолепные, светлые комнаты, звуки рояля, красивые девушки, кудрявые дети, весёлый счастливый смех. Такое превращение казалось ему сказочным, и было невероятно, что такие превращения возможны на протяжении каких-нибудь трех верст одного часа. И скучные мысли мешали ему веселиться, и он все думал о том, что это кругом не жизнь, а клочки и жизнь, отрывки, что все здесь случайно, никакого вывода сделать нельзя. И ему даже было жаль этих девушек, которые живут и кончат свою жизнь здесь, в глуши, в провинции, Вдали от культурной среды, где ничего не случайно, всё осмысленно, законно, и, например, всякое самоубийство понятно и можно объяснить, почему оно и какое оно имеет значение в общем круговороте жизни. Он полагал, что если окружающая жизнь здесь в глуши ему непонятна, и если он не видит её, то это значит, что её здесь нет вовсе. За ужином шёл разговор о Лесницком. Он оставил жену и ребёнка, Неврастенникам и вообще людям, у которых нервная система не в порядке, я запретил бы вступать в брак. Я отнял бы у них право и возможность размножать себе подобных. Производить на свет нервно больных людей это преступление. Несчастный молодой человек. Сколько надо прежде передумать, выстрадать, чтобы наконец решиться отнять у себя жизнь. Молодую жизнь «В каждой семье может случиться такое несчастье, и это ужасно, трудно это переносить, нестерпимо». И все девушки слушали молча, с серьезными лицами, глядя на отца. Лыжин чувствовал, что ему тоже со своей стороны нужно сказать что-нибудь, но он ничего не мог придумать и сказал только «Да, самоубийство явление нежелательное». Он спал в тёплой комнате в мягкой постели, укрытой одеялом, под которым была тонкая свежая простыня, но почему-то не испытывал удобства. Быть может, это от того, что в соседней комнате долго разговаривали докторы фон Тауниц. У Тауница года два назад умерла жена, и он до сих пор ещё не помирился с этим, и о чём бы ни говорил, всякий раз вспоминал о жене, и в нём уже не осталось ничего прокурорского. «Неужели и я когда-нибудь могу дойти до такого состояния?» Думал Лыжин, засыпая и слушая сквозь стены его сдержанный, точно сиротский голос. Следователь спал неспокойно. Было жарко, неудобно, и ему казалось во сне, что он не в доме таунице и не в мягкой чистой постели, а всё ещё в земской избе, на сене, и слышит, как в полголоса, говорят понятый. Ему казалось, что Лесницкий близко, в 15 шагах. Ему опять вспомнилось во сне, как земский агент черноволосый и бледный в высоких запыленных сапогах подходит к конторке бухгалтера. Это наш земский агент. Потом ему представилось, будто Лесницкий и сотский лошадин шли в поле по снегу бок о бок, поддерживая друг друга. Метель кружила над ними, ветер дул в спины, а они шли и подпевали. Мы идем, мы идем, мы идем Старик был похож на колдуна в опере И оба в самом деле пели точно в театре Мы идем, мы идем, мы идем Вы в тепле, вам светло, вам мягко А мы идем в мороз, в метель По глубокому снегу Мы не знаем покоя, не знаем радостей Мы несем на себе всю тяжесть этой жизни И своей, и своей ошей. Мы и идём, мы и идём, мы...» Лыжин проснулся и сел в постели. Какой смутный нехороший сон. И почему агент и Соцкий приснились вместе, что за вздор. И теперь, когда у Лыжина сильно билось сердце, и он сидел в постели, охватив голову руками, ему казалось, что у этого страхового агента и у Соцкого в самом деле есть что-то общее в жизни не идут ли они, и в жизнь, бок о бок, держась друг за друга. Какая-то связь, невидимая, но значительная и необходимая, существует между обоими. Даже между ними и Тауницем, и между всеми-всеми в этой жизни, даже в самой пустынной глуши, ничто не случайно. Всё полно одной общей мысли, всё имеет одну душу, одну цель, и чтобы понимать это, мало думать, мало рассуждать, надо ещё, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь» дар, который даётся очевидно не всем, и несчастный надорвавшийся, убивший себя не в растеньник, как называл его доктор и старик-мужик, который всю свою жизнь каждый день ходит от человека к человеку, это случайности, отрывки жизни для того, кто и своё существование считает случайным, и это часть одного организма, чудесного, разумного для того, кто и свою жизнь считает частью этого общего и понимает это. Так думал Лыжин. И это было его давней и затаённой мыслью, и только теперь она развернулась в его сознании широко и ясно. Он лёг и стал засыпать. И вдруг они опять идут вместе и поют. «Мы идём, мы идём, мы идём. Мы берём от жизни то, что в ней есть самого тяжёлого и горького, а вам оставляем лёгкое и радостное. И вы можете, сидя за ужином...» холодный и здраво рассуждать. О чего мы страдаем и гибнем? И о чего мы не так здоровы и довольны, как вы? То, что не пели раньше приходило ему в голову, но эта мысль сидела у него как-то позади других мыслей и меркала робко, как далёкий огонёк в туманную погоду. И он чувствовал, что это самоубийство и мужское горе лежат и на его совести. Мириться с тем, что эти люди, покорные своему жребию, взвалили на себя самое тяжёлое и тёмное в жизни, как это ужасно. Мириться с этим и для себя желать светлой и шумной жизни среди счастливых, довольных людей и постоянно мечтать о такой жизни – это значит мечтать о новых самоубийствах людей, задавленных трудом и заботой? Или людей слабых, заброшенных, о которых только говорят иногда за ужином, с досадой или с усмешкой, но к которым не идут на помощь? И опять. Мы идём, мы идём, мы идём. Точно как стучит молотком по вискам. Утром проснулся он Рана с головной болью, разбуженный шумом. В соседней комнате Фонтаунес говорил громко доктору: "Вам невозможно теперь ехать. Посмотрите, что делается на дворе. Вы не испортите, а спросите лучше у кучера, он не повезёт вас в такую погоду и за миллион. И он. ведь только три версты. Да хоть полверсты. Коли нельзя, так и нельзя. Выйдите только за ворота, там от крамешной в 1 минуту собьётесь с дороги. Ни за что не отпущу. Как вам угодно. Над бых вечеру утихнет. Сказал мужик, топивший печь. И доктор в соседней комнате стал говорить о суровой природе, влияющей на характер русского человека, о длинных зимах, которые, стесняя свободу передвижения, задерживают умственный рост людей. А Лыжин с досадой слушал эти рассуждения, смотрел в окна на сугробы, которые намело на забор, смотрел на белую пыль, заполнявшую все видимое пространство, на деревья, которые отчаянно гнулись то вправо, то влево, слушал вой и стуки и думал мрачно. «Ну, какую тут можно вывести мораль? Метели больше ничего». В полдень завтракали, потом бродили по дому без цели, подходили к окнам. А Лесницкий лежит Думал Лыжин, глядя на вихри снега, которые кружились неистово на сугробах Лесницкий лежит, понятые ждут Говорили о погоде, о том, что метель продолжается обыкновенно двое суток, редко более Шесть часов обедали, потом играли в карты, пели, танцевали, наконец ужинали День прошел и легли спать Ночью под утро всё успокоилось. Когда встали и поглядели в окна, голые Ивы со своими слабо опущенными ветвями стояли совершенно неподвижно, было пасмурно, тихо. Точно природе теперь было стыдно за свой разгул, за безумные ночи и волю, какую она дала своим страстям. Запряжённые лошади ожидали у крыльца с пяти часов утра. Когда совсем рассвело, доктор и следователь надели свои шубы и валенки и, простившись с хозяином, вышли». У крыльца рядом с кучером стоял знакомый цоцкий Илья лошадин без шапки, со старой кожаной сумкой через плечо, весь в снегу. И лицо было красное, мокрое от пота. Локи высушившись, чтобы посадить гостей в сани и укрыть ноги, посмотрел на него сурово и сказал: "Что тут стоишь, старый чёрт? Пошёл вон отсюда. А что высокоблагородие? Народ беспокоится." Заговорил Лошадин, улыбаясь наивно, во всё лице видимо довольный, что наконец увидел тех, кого так долго ждал. Народ очень беспокоится. Э, -э, -э, -э ребята плачут. Э, -э думали ваше благородие, что вы опять в город уехали. И видите божескую милость, богатеели наши. Доктор-исследователь ничего не сказали. Сели в сани, и поехали в сырню